337. Владыка время находит и для большого, и для малого. Эта способность вмещения и великого, и малого указывает на огненность сознания. Лишь малое сознание, заслоняясь вещами перед глазами, вовсе не видит ничего. Именно способность усмотреть столь свойственна высшему сознанию. Потому говорится о зоркости и о глазе орлином. Сколько веков упорных усилий вырабатывали это свойство? Сколько веков потребовалось орлу приобрести зоркое зренье? Медленно идёт накопление сознания и выработка качеств. Но ученик путь свой убыстряет и вступает на путь сознательного развития тех способностей, которые он хочет приобрести. Это сопровождается ускоренной реакцией организма и развитием воспринимающих центров. Сознание напрягается в восприятии, усиливая деятельность центров. Можно видеть, как вспыхивают огнями соответствующие центры, когда художник-портретист смотрит на лицо человека, которого он хочет написать на память. Его зрительные центры проявляют особую активность и напряжение, чего нельзя наблюдать у обычного человека. Итак, обстоит дело со всеми центрами, которые начинают просыпаться, уявляя особо проявленную светимость. Огненный аппарат человека приходит в действие и начинает сиять. Без действия не даёт нужных следствий, потому заповедан труд ярый и напряжённый, когда все способности человека приводятся в действие и растут воздействен на центр. Триада способностей И напряжённый труд помогает держать центры в состоянии должного напряжения. Без труда нет продвижения. Если укажут на отшельников, скажите, отшельничество плодоосно лишь при известных накоплениях, когда тонкая деятельность на планах невидимого заменяет деятельность земную. Но это, верно и столька часть. Знаете, как трудился Сергий Лучше сделать скучную работу блестящей с подъёмом, чем концентрироваться на мизинце. Путь обычных оккультных умовыражений неверен, лишь учитель может дать указание нужно, но оно будет всегда необычным, и в продажных руководствах по культизму не значится. Но люди предпочитают глядеть на мизинец, чем развивать зоркость, осторожность и чуткость. Ибо мизинец у литом Призрачное могущество и власть над материей, о глаз орлиный этого не сумеет. Но орлиный глаз есть ступень к силе пространственного творчества. И никакое могущество невозможно без овладения искусством точного воспроизводства. Уметь соединить состояние элементов в нужную картину и держать её в целом огненным напряжением воли в сознании поистине будет уже большим достижением. Ментальная работа без этой способности невозможна. Невозможно никакое творчество. Не следует репродуктивную способность сознания ограничивать только зрительными впечатлениями, слухом, обонянием и всем остальным. Творчество должно быть полным, отнюдь не ограничиваться подобно первым кино, скверным фотографированием и нечётким одноцветным воспроизведением зрительных впечатлений. Истинное творчество должно дать и точность, и цвета, и глубину, и звуки, и ароматы, и ощущения осязательные, словом, полную картину действительности. Говорю уже не о кинофильмах, но о творческом воспроизведении действительности. Творчество Архата требует всех элементов и полноты ощущаемого образа. Видите прекрасный распустившийся роза Неужели думает, что она создала сама собою, когда должна быть сила разумения создателя этого цветка, чтобы согласованная гармоничность элементов, его составляющих и знание точных пропорций дали такое чудесное явление, полной красоты и гармонии? Чтобы творить, надо многое знать. Но учитель зовет к творчеству и уже не отдельных цветов, но целых миров». На этом долгом пути качества и способности, сознательно развиваемые, послужат необходимым и неизбежным условием достижений в развитии творческих способностей духа.